«А теперь перейду к сути дела», — сказал Аллар Дайс. «Ради чего, собственно, я хотел встретиться с вами? Видите ли, большинство современных молодых людей стремятся получать знания, которые гарантируют им престижные профессии — бизнесмена, врача, юриста или инженера. А мне бы хотелось привить молодежи интерес к сравнительному исследованию религиозных верований человечества». Ведь различные религии могут поведать нам куда больше традиционной истории о том, как жили люди в разные эпохи, о чем они думали, на что надеялись, в чем находили источник удовольствия, чего боялись, осознанно и подсознательно. Здесь, конечно, в первую очередь следует говорить о страхе смерти, о самом ужасном вопросе, который стоит перед всеми – есть ли что-нибудь после смерти или забвения. Налейте себе еще вина, доктор Эйнсли. Спасибо, мне уже достаточно. Однако, прежде чем мы продолжим эту беседу, мне необходимо кое-что вам сказать. Я меньше всего хочу свести нашу беседу к монологу. Думаю, вам лучше будет знать, что хотя я и увлечен сравнительным анализом религий, сам я уже не верую. Давно не верую. — А я догадывался, — живо отозвался Аллардайс. — И это не имеет ровным счетом никакого значения. Напротив, по всей вероятности, это делает вас только еще более объективным в вашей работе. Вы уверены, что не хотите больше вина? — Да, вполне, спасибо. Так вот, причина, по которой я хотел встретиться с вами, проста. Совсем недавно мне удалось заручиться достаточной суммой денег, чтобы построить новое здание для факультета философии и религии в нашем университетском городке. Наибольший взнос, а это несколько миллионов долларов, исходит от одного моего друга. Он, однако, узнав о вас и вашем уникальном опыте, «Поставил свой дар в зависимости от одного условия. Он хочет, чтобы на факультете появилась должность профессора сравнительной истории религий, которую бы занял известный авторитет в этой области. Таковым он согласен теперь считать только вас, доктор Эйнсли». «Вы это серьезно?» — удивленно вскинул брови Эйнсли. «Вполне. А могу я поинтересоваться, кто этот ваш друг?» Аллардайс покачал головой. — Извините, но богатые жертвователи не любят огласки. А в наши дни причин для того, чтобы оставаться инкогнито, только прибавилось. Как бы то ни было, но университет подпишет с вами первоначальный контракт на три года. — Ваше ежегодное содержание составит сто тысяч долларов. — Простите, что заговорил о деньгах но иногда от этого никуда не деться. Несколько секунд они молчали, прежде чем Эйнсли сказал. Никак не могу винить вас за это, доктор, и знаете что? Пожалуй, я все-таки глотну еще немного вина. Вам предстоит пройти через некоторые формальности, вновь оживился Аллардайс, но это не составит для вас никакого труда. Понятно, что Карен его новости привели в совершеннейший восторг. «О, милый, соглашайся, непременно. Это то, что тебе нужно. Ты в самом деле признанный авторитет в своей области, и к тому же, как выясняется, у тебя есть педагогическая жилка. Я тебе не говорила, но после случая в городском совете я позвонила Руби Боуэ, чтобы поблагодарить ее. От себя и от Джейсона». Кроме всего прочего, она рассказала мне, как ценят тебя молодые детективы из вашего отдела, как многому ты их научил. Мне еще предстоит выдержать собеседование с университетским начальством, прежде чем меня утвердят, напомнил ей Эйнсли. Для тебя, милые, это сущие пустяки. Ему устроили несколько собеседований. Самое ответственное — с проректором университета доктором гэвином Лоренсом, тихим, невысокого роста брюнетом, чьи манеры, однако, выдавали человека неглупого и властного. Он еще раз взглянул в лежавшее раскрытым перед ним на столе личное дело Эйнсли и сказал, «Ну что ж, с точки зрения научной подготовки вы вполне достойны занять эту кафедру.